Глава 17. Натали Лежандер была права. биатрис была родом из богатой буржуазной парижской семьи. Эльза — из провинциальной семьи среднего класса. Отец биатрис был сыном влиятельного промышленника и знаменитым коллекционером. Мать — художницей. Они долго жили как рантье и оставили единственной дочери огромное состояние. Было в биатрис изящество и непринужденность привилегированного класса. Она всегда и везде была на своем месте, как у себя дома. Яркие цвета, бирюзовые платки в тон ее серо-синим глазам, дорогие ткани, марки, о которых Эльза и не слышала раньше. Эльза же с подросткового возраста носила только черное и темное. Ей хотелось продемонстрировать таким образом черноту собственной души, предъявить миру свою темную сторону. Чтобы нравиться Тома, она начала носить свитера цвета фуксии, зелёные, жёлтые, а порой флуоресцентные, почти невыносимо яркие. Хотя они хорошо сочетались с её вечными джинсами и чёрной курткой. тама делал ей комплименты. «Вам идёт, жёлтый, вы должны чаще его носить». Беатрис любила цвета, она была такой весёлой и жизнерадостной. И в то же время, думала Эльза, она собирала газетные вырезки о женщинах-убийцах. Ей снились сцены самоубийств и реки крови. Эльза читала это, она знала, что скрывались синие шали и яркие наряды. У биатрис тоже была своя тёмная сторона. За любовью к ярким цветам и праздникам прятались револьверы. Пресловутые револьверы. В квартире они были повсюду, даже в спальне. У Беатрис, как и у Эльзы, была страсть к разрушению. Эльза была её литературной сестрой. В сущности, она знала её лучше, чем Тома. Лучше, чем кто-либо. Когда Эльза была в Лионе, ее жизнь, сосредоточенная вокруг занятий и вопросов сына, казалась ей однообразной. «Мама, кто такой Карл Великий?» «Король Франции». «Как Эммануэль Макрон?» «Ага». «Это было давно?» «О, да». «После динозавров?» «Динозавры тогда уже умерли». «А ты его видела?» Утром она провожала Лео в школу, в среду на дзюдо, затем на детскую площадку. Во Франции занятия в начальной школе заканчиваются в 15.45, но в среду короткий день, до полудня, а в некоторых городах младшие школьники по средам не учатся. Поэтому все внешкольные занятия обычно проходят по средам. Там она встречала других родителей и вела с ними типичные родительские разговоры. «А как вам новая директриса? Она ничего? Скоро ли дети смогут ходить в школу без масок? Кстати, не знает ли она хорошего лора в этом районе?» Учитель говорит, что малыш плохо слышит. По будням после обеда Эльза вела литературные кружки, которые были весомой добавкой к ее скудным писательским заработкам. Чаще всего она преподавала подросткам. Во время занятий она полностью посвящала себя юным ученикам и ненадолго забывала о Лео и Тома, двух главных людях в своей жизни, между которыми она разрывалась неделю за неделей. В пять часов вечера она бежала забирать Лео из школы, а дальше все шло как по накатанной. Одни и те же ритуалы в неизменном порядке. Перекусы, уроки, ванная, ужин, чистка зубов, сказка на ночь. Когда Лео, наконец, засыпал, Эльза падала на свою кровать, совершенно не способная о чем-либо думать. Из Леона парижская жизнь с Тома оказалась Эльзе такой увлекательной. Полные приключений, смеха, встречи праздников. Париж освобожденный, Леон спящий. Париж праздничный, Леон поверженный. Здесь ей было скучно. и она с нетерпением ждала конца недели, чтобы, наконец, прыгнуть в первый поезд до Парижа и вырваться на свободу. Каждый вечер она обнимала сына и старалась восполнить неделя отсутствия, когда он оставался с отцом. Она целовала волосы Лео, гладила ему спинку, чтобы он уснул, и ее охватывала нежность, на которую она, казалось, была неспособна днем. Как будто только спящий сын пробуждал в ней тепло. Эльза не помнила ни одного поцелуя матери. Ни одного ласкового жеста или слова. Для нее, как и для многих других людей, которых вырастили отстраненные, холодные, неспособные к любви родители, это было знаком общности. «Я не помню, чтобы мать когда-либо целовала меня» — фраза, по которой они узнавали друг друга. Объяснение излишне. И так понятно, что за пропасть скрывалась за этими словами. Была ли мать биатрис такой же? Были ли родители биатрис холодными и склонными к насилию? Откуда взялись в Беатрице эти побуждения к убийству, эти страшные слова в дневнике? Она говорила о родителях, как о двух умалишенных, которых ненавидела. Ненавидела ли свою мать Эльза? Бывало ли у неё желание её убить? Её мать не смогла найти себе место в обществе и в конце концов провалилась в депрессию, как она сама это называла. Она так и не пришла в себя, и многими годами позже ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Но для Эльзы и её сестры мать всегда была больной, живущей как бы отдельно от себя самой, и от своей жизни, от близких. Эльзе было около 12 лет, когда после истории с дневником её отправили в пансион, а потом родители развелись. С тех пор она всё реже видела сестру и остальную часть семьи. Мать проводила всё больше времени в психиатрической больнице. Иногда Эльзе хотелось позвонить сестре, написать, но как только она слышала её голос на другом конце провода, Начинала говорить банальности. Внутри нее, за семью печатями, крылась неутолимая жажда привязанности. Эльза искала ее в мужчинах, но потребность эта была слишком отчаянной, не ослабевающей. Она научилась прятать ее, чтобы не пугать их. Научилась держать себя в руках, не отталкивать мужчин, зияющий в сердце дырой. Сколько бы внимания и нежности не подарил ей Тома, ей все равно было бы недостаточно. Подобно котятам, которых слишком рано разлучили с матерью, ей на самом деле нужна была не любовь мужчины. А теперь уже навсегда невозможная любовь матери. Мать звонила ей каждый день из больницы и рассказывала, как ей плохо, какой пыткой была ее жизнь. Чаще всего Эльза не брала трубку, не слушала длинные сообщения на автоответчике. Она просто отправляла ей деньги, когда могла. Время от времени она все-таки отвечала, и тогда мертвый голос из прошлого звал на помощь. Эльза бормотала, что не стоит так переживать, не надо быть такой негативной, добавляла, что спешит и перезвонит позже.